Глава восьмая, где поссорились Станислав Владиславович и Иван Никифорович. «Пара хороших друзей стоит четырех мужей», — гласит народная женская пословица. В случае с Тимофеем, это было в самую точку, он один стоил восьмерых штампованных, Что бы сказал мне муж, если бы, предположим, он у меня был, когда я позвонила бы с просьбой забрать меня из Владыкина вместе с не совсем трезвой подругой после того, как мы целую ночь гуляли на прополу и чёрт-те чем занимались? Ничего хорошего. Было бы неплохо отделаться легким испугом, а то можно и вообще огрести по полной программе и в результате еще получить развод. Но... С другом такого не происходит. Друг берет твоего ребенка, одевает его, сажает в машину, предварительно прогретую, конечно же, и едет к тебе. И на твой хмурый, помятый вид реагирует, как и положено, настоящим друзьям. Кефирчик будешь? Спросил Тимка, сочувственно оглядев меня. Можно купить в палатке, тут есть по дороге. Может еще чего закусить? Вы вчера-то вообще закусывали? Ой, — Ой-ой, не надо, не надо ничего говорить, — взмолилась Бася. При любом упоминании о еде или продуктах, косвенно к ней относящихся, ее тут же начинало мутить. Вообще я, если честно, перестаю понимать, как снимается все наше телевидение и кино. Они ж ведут совершенно нетрудоспособный образ жизни. — Молчу, молчу! — Тимофей, понимающий, хмыкнул и подмигнул Эльке, уютно замотанной в шубку из искусственного меха и застегнутую в детском сиденье на заднем ряду Тимкиного форта. — И не тряси, умоляю! — добавила Бася, опадая на заднее сиденье. Речь не была о том, чтобы она осталась лечиться дома. Сломанная рука Ольховского однозначно манила. И Бася совершала чудеса героизма и простой бытовой подвиг. Встала и пошла. Почти библейское чудо. — Да, девочки, погуляли вы. — Ничего не помню, — поделилась я. — Это ничего, это бывает. Вот у моей бывшей муж Гарик, так он однажды забыл, как в туалет ходить. Сидел в коридоре и плакал. Я его спрашиваю, в чем дело? А он головой только мотает и рыдает еще горше. Потом налил лужу в прихожей и пошел спать. Фу! — возмутилась Бася. Да уж, ничего интеллигентного! Невозмутимо согласился Тимка. Я смотрела на него в изумлении. Насколько мне было известно, сам он не пил практически, но к людям пьющим относился с удивительной толерантностью. Ангел и не женат, между прочим. А вот почему бы сухих не посмотреть в такую очевидную сторону? Тимка даже симпатичный, если посмотреть на него не на работе, когда он в комбинезоне и весь в какой-то грязи. А вот сейчас за рулем темно-синего Форда, в красной с серым лыжной куртке и с небольшим румянцем от мороза. Он очень даже хорош, и я... Столько раз предлагала сухих заехать к нему посмотреть машину, и ничего бы сейчас этого не было, никаких сломанных рук. Слушай, ты извини, что я не приехала. На всякий случай, — сказала я, — Тимка обернулся, улыбнулся ласково и кивнул. Не вопрос, никаких проблем. У нас позавчера Гарик ушел в запой, так что дома меня ничего хорошего не ждет. Неужели ничего нельзя сделать? Выселить его? Он у вас прописан? Наверное, нет. Он пожал плечами. Но как его выгонишь? И потом... Он когда трезвый... то да ничего, парень. Только когда выпьет, знаешь, вот чудит. Чудит? Заинтересовалась Бася. Уж кто-кто... Она знает, как люди чудят. Ну да. У него что-то с крышечкой. После армии, наверное. — А он что, в Чечне служил? — предположила я. Для афганской компании Гарик был явно молод. Ему там психику повредили. — Да нет. Он в Одинцове служил при кухне. У него там знакомый был, пристроил. Помотал головой Тимка. Просто там у них бесхозно можно было спирт доставать. Вот они и повредились за два года, перебрали с халявой и у него мания развелась или что-то типа того. Ему, как он выпьет, все время кажется, что за ним гонятся из военного патруля, и он убегает. Один раз в окно даже выпрыгнул. Когда я в комнату вошел, спичек попросил. — Так у вас же второй этаж, — вытаращилась я. — Ну да, не стал спорить Тимка. — Слушай, сказочник, нам надо еще в аптеку заехать. Влезла в разговор Бася, — надо купить снотворное и обезболивающее для Ваньки и алкозельцер для меня. Ну и для Гальчика тоже. Заедем? А чего ж не заехать? Тогда продолжай. Только резко не тормози, умоляю, — добавила Бася. А чего продолжать? А, в общем-то, вся история. Когда он начинает в свои предки играть, к нему лучше не подходить. На прошлый Новый год он... Когда нажрался, убежал в лес. Наш, ну, который за гаражами у озерца. Там чертей гонял, подрался с кем-то, ему нос разбили. А потом его полиция привела домой. Мы даже не поняли, как они нас вычислили. Ну, адрес в смысле. Гарик вел себя, как настоящий партизан. Ни слова им не сказал, как они его не пытали. Он вообще решил, что они из этих. Из кого? Из этих. Не поняла я. А кто его знает? У него эти — то военный патруль, то КГБ с Лубянкой вместе, то еще какие-то там вороги. В тот раз он вырывался как мог и все кричал, что они шпионы, что они на Америку работают. «Ужас — Ужас! — воскликнула Бася. — Ужас, что они нас вычислили. Наверное, кто-то Гарика опознал. Обычно он приходит через пару дней уже в разуме, или попадает в отрезвители и там, соответственно, тоже в разум возвращается. А тут они нам его вручают, намекают, что, мол, надо бы за такое сокровище деньжатым отвалить. Гарик же дико озирается и жене кричит, — Видишь, я тебе говорил, они вычислили меня демоны, нашли меня, враги, звони в 911. И собирается снова в окно сегать, чтобы, значит, не сдаваться врагам. А жена тоже возмущается, требует, чтобы полиция ее дорогого муженька забрала и отвела туда, откуда взяла, и еще грозит пожаловаться на них начальству. Обещает, значит, Собянину написать. — Чего себе! Я не сдержалась и расхохоталась. Хорошенькое дело. — А он ей зачем дома в таком состоянии? — пояснила вполне понимающая ситуацию смеющаяся Бася. — А откуда такое чудо достали? Туда пусть и положат. — Ну, в общем, да. Меланхолично кивнул Тимофей, подруливая к какой-то местной аптеке. — Полиция злится. Они-то рассчитывали, что им обломится, ну, так сказать, вознаграждение. Мужика привели домой к любимой жене, прилично одетого, в бреду она бесится, кричит, что он теперь ей мозги будет крутить еще сутки и выпихивает полицию вместе с мужем на лестничную площадку. Говорит, что он без прописки, тут живет, пьяным она его не пустит. Честное слово, еле уговорили ее тогда Гарика оставить. За ради Нового года мужа домой и пустила, под мои гарантии. Кстати, я потом десять раз пожалел. Он потом действительно нам все нервы испортил. Зачем-то перерезал телефонный провод. — Чтоб не прослушивали, — предположила Бася, продолжая ржать, как лошадь. Ну да, еще из холодильника вылил в окно кастрюлю борща, посчитал отравленным. Соседи потом неделю бесились, борщим на машину прилетел и примерз большей частью к лобовому стеклу. Тимофей совершенно серьезно говорил, без тени улыбки или хотя бы иронии. Мы же с Басей к этому моменту уже катались по машине от хохота. Хорошо еще, что он его вместе с кастрюлей не выкинул. С трудом выдавила из себя Бася, давя смехом. Не то слово. Так и не улыбнулся Тимофей. Тогда пришлось бы за свой счет машину чинить. А кому? У кого тут сервис? У Тимофея, конечно. Тогда бы я вообще попал. А так ничего, борщ жидкий. Моя бывшая, вообще-то, готовить не умеет. Ужасный был борщ. Вообще, его не жалко. Вы в аптеку пойдете? Он обернулся и посмотрел на трясущуюся в конвульсиях Басю. — Не могу! — простонала она, хлопая, в экстазе ладонью по сиденью. Он неодобрительно покачал головой, потом уточнил, что именно надо купить, чтобы поставить на ноги нас с Басей, и уложить в кровать Ивана Ольховского, и ушел. Мы же сотрясались в смеховой истерике, не имея сил остановиться. Потом кое-как успокоились, перестали колыхаться. Жидкий, жидкий борщ! Надо про него сюжет снять. «Московский озорой гуляка!» — булькала истерзанная алкоголем Вася. Потом, наконец, замолчала и огляделась. В тишине быстро остывающей машины особенно хорошо чувствовалось, как устали мы, как мы перебрали, но в то же время то, как мы молоды, как счастливы. Элька мирно спала, ее личико было нежным, румяным и прекрасным.